Глава вторая. До своего убежища я добралась глубокой ночью. Луна скрылась в тучах, а туман над руинами скустился настолько, что мне приходилось пробираться на ощупь. После облавы на наше последнее укрытие и ареста матери я пряталась здесь, в подвале сгоревшего трактира. Дверь оказалась слегка приоткрытой, значит, внутри кто-то был. Не дарк. Я бы это сразу почувствовала. Значит, человек. А люди мне не страшны. Без разрешения Гарлона меня здесь никто не тронет. Дверь скрипнула, когда я толкнула ее плечом. Внутри пахло сыростью, дымом и тем, с кем встречаться сейчас не хотелось. «Наконец-то!» – произнес знакомый голос. Я медленно повернула голову в сторону звука. В углу на единственном целом стуле сидел штырь. Правая рука Гарлона, главаря местной банды. Его затуманенные глаза, признак употребления черных спор, блеснули в темноте. Гарлон ждет свою плату», – ухмыльнулся он, развалившись поудобнее. Стул жалобно скрипнул, и я поморщилась. Он уже забрал все, что у меня было. Пробормотала, устало садясь на узкую койку. «На этот раз ему нужны не деньги. Не забывай, если б не Гарлон, ты бы не получила свой кинжал». Он усмехнулся, сверкнув в темноте зубами, затем подался вперед и добавил. «Как там, кстати? Получилось поймать душу ведьмы?» Я застыла на месте. Ты был на площади? Да, Гарлон приказал присматривать за тобой. Так что, платить будешь или мне передать, что ты отказалась? Платить. Неподходящее слово для того, за что могут сжечь на костре. Ладно, кого или что нужно найти? Штырь вновь ухмыльнулся. Тебя? Я замерла, ощутив нарастающий холод. Меня? Выдохнула чуть слышно, уже зная, каким будет ответ. Верно? Дарги объявили награду за твою голову. Пятьсот золотых. Видимо, сильно ты им насолила. Он рассмеялся. А у меня по коже поползли мурашки. Не боись, наши тебя не выдадут, пока Гарлан не скажет. Штырь поднялся и подошел ко мне. Так что ты у него в долгу. От него пахло черными спорами, дешевым вином и сталью. Сегодня ночью погасишь долг. Выдохнул мне в лицо. Я сглотнула. Ворожба оставляет след. Если Дарги учуют магию, ты умрёшь. Но если откажешься, тоже умрёшь. Выбирай. Похоже, выбора мне не оставили. Либо я выражу на свой страх и риск, либо Гарлан сам сдаст меня дарком. Я опустила взгляд на свои дрожащие руки. На правой ладони краснел ожог от кинжала. Хотя уже не болел. За окном с выбитыми стеклами маячила рваная тень. Я видела её в щели между досок, которыми оно было заколочено. Кто-то подслушивал нас. Наверняка Гарлан приставил еще одного саглядатая. Что нужно сделать? Штырь наклонился. Его шепот обжег мою кожу. «Призвать Деймара». «И не задерживайся. Гарлан ждет». Штырь ушел. Я обреченно опустилась на койку. Неужели мне не дадут спокойно оплакать мать? И пусть у меня нет причин плакать, ведь сожженная на площади тела всего лишь оболочка, но я так и не успела с ней попрощаться. Не успела сказать, что люблю и обязательно верну. А Гарлон просто сумасшедший, решил призвать Деймара, чтобы что? Получить запретную силу? Глупец! Он даже не представляет, что его ждет. Деймара не делится силой бесплатно. Люди платят за нее собственной душой и посмертием. Она как яд разъедает сознание, лишает человека всех привязанностей и добродетелей, оставляет лишь гнев, зависть, ненависть, отчаяние, боль и питается ими. Нет, я не могу позволить еще одному чудовищу прийти в этот мир не моими руками. Значит, нужно бежать.